Глава четвертая. «Скарлетт». Я буквально дрожала от нетерпения, когда днем в пятницу пришла, наконец, пора отправляться на занятия в балетный класс. Этого момента я, можно сказать, ждала всю неделю. «Пошли, пошли!» — поторапливала я Айви, тащила ее за собой по коридору, а она как могла отбивалась. «Да не тяни ты меня! Я что, сама не могу идти?» «Можешь!» только чаще ногами перебирай балерина мы подлетели к ведущей в подвал лестницы и увидели стоящую перед ней мисс финч конечно мы с сестрой пришли несколько рановато однако мисс финч почти все время сидит в классе поэтому увидеть ее на лестнице было довольно странно мисс сказала я а добрый день девочки слегка дрожащим голосом ответила она спускайтесь я вскоре догоню вас что то случилось «Спросила я. Опираясь на свою палку, мисс Финч смотрела на лестницу так, словно та грозила ее укусить. «Да ничего особенного», — ответила мисс Финч. «Не волнуйтесь. Просто я почувствовала, что сейчас мне будет трудно спуститься по ступенькам. Ничего, это пройдет». Мисс Финч пыталась выглядеть веселой и уверенной, но обмануть меня ей не удалось. «Я пойду впереди», — сказала я ей. «А Айви подстрахует вас сзади, так, на всякий случай». «Спасибо, девочки», — благодарно улыбнулась мисс Финч. Я двинулась по освещенным теплым светом газовых рожков ступенькам, стараясь сдерживать себя и не спешить. Внизу в подвале было холодно. Впрочем, здесь всегда было холодно. И зимой, и летом. Спустившись до конца лестницы, я обернулась, чтобы посмотреть, как наша учительница преодолевает последнюю ступеньку. Мисс Финч улыбнулась мне, однако лицо ее побелело, и она тяжело дышала. «Есть!» — торжествующе воскликнула она. «Пойдемте. Поскольку вы пришли заранее, можете начать разминаться, а я сегодня весь день, наверное, просижу на своем стульчике возле рояля». Войдя в класс, мы с Айви отправились к станку и принялись разогревать мышцы. Вскоре начали подходить и остальные ученицы. Одними из последних, держась за руки, в класс вошли Пенни и надея Пенни самодовольно ухмылялась, и мне стоило большого труда сдержаться и не съязвить ей. Я продолжила сосредоточенно разминаться, делала плие, то есть приседала в разных позициях. А потом заметила в зеркале, что Пенни ухмыляется, глядя на меня. Я посмотрела вниз, на свои ноги. Может быть, делаю что-то не так? Нет, все так. Я тряхнула головой. «Да и в чем здесь можно было ошибиться? Это же простое разминочное упражнение. Я его уже тысячи раз делала. Я решила, что лучше всего выбросить пенни из головы и больше не обращать на нее никакого внимания». Закончив разминку, мы перешли в центр зала. Я по-прежнему не смотрела на пенни, и все шло хорошо до тех пор, пока мы не добрались до «Аллегр». Это самая подвижная часть танца, где приходится очень быстро перебирать ногами. Мисс Финч руководила нами, сидя за роялем, сама она такие движения делать не могла из-за своей травмы. Мне уже не раз доводилось слышать, как некоторые девочки перешептываются о том, что мисс Финч не должна учить нас балету, если сама не может танцевать. Я всегда одергивала их, потому что, на мой взгляд, мисс Финч просто отличная преподавательница. А вот над этими пируэтами «Нам нужно будет сегодня серьезно поработать, девочки», — сказала мисс Финч. «Их спящие красавицы очень много, особенно в партии главные героини Авроры». Мы выстроились по трое в ряд, и так уж получилось, что я оказалась в одной тройке с Айви и Пенни. Айви выглядела испуганной, но меня это не волновало. Я-то могу крутить пируэты даже во сне с закрытыми глазами. Я сфокусировала взгляд на одной точке перед собой, напрягла мышцы и отвела назад одну ногу, раскинула руки, поднялась на носок второй, сильно крутанулась на месте и... и потеряла равновесие. Всего лишь слегка потеряла равновесие. Но этого хватило, чтобы с позором, с глухим стуком свалиться на пол. Мне сразу же вспомнилась сцена из моего ночного кошмара. Я спотыкаюсь, теряя равновесие и падаю со сцены в темноту зрительного зала. Пенни радостно рассмеялась, а я поднялась с пола, сжимая кулаки. «Если честно, мне трудно было сказать, на кого я злюсь больше. На саму себя или на эту гагочущую ведьму?» «Пенни!» — строго сказала мисс Финч. «У нас не принято смеяться над другими. Лучше соберись и сосредоточься на себе». «Я понимаю, мисс!» — продолжала хихикать Пенни. Просто Скарлетт считает себя самой лучшей балериной во всей школе. Она сама мне это говорила. А затем, чтобы окончательно уничтожить меня, Пенни сделала очень чистый пируэт. И сразу еще один. И еще. Но на мисс Финч эти пируэты не произвели никакого впечатления. Балет — это не только изящество движений, но и уважение к своим партнерам. «Вы, Пенни, не продемонстрировали ни первого, ни второго». Пенни обиженно прикусила губу. «Так ей надо, каракатица пузатой. «Прошу прощения, мисс», — сквозь зубы сказала она. «Я больше не буду смеяться над... своими партнерами. Обещаю». Я окинула Пенни презрительным взглядом, прекрасно понимая, что если мы сцепимся на глазах учительницы, не видать нам главной роли в спектакле. Обеим. Если до этой минуты мои сегодняшние балетные дела шли просто из рук вон плохо, то потом вообще все разладилось. Допущенная во время исполнения пероэта ошибка совершенно сбила меня с толку, и я не смогла чисто выполнить ни одного из последующих па. Ави даже спросила меня, хорошо ли я себя чувствую, и в ответ я вежливо посоветовала ей заткнуться. Мне нужно было показать, что я лучшая, а что из этого в итоге получилось? Короче говоря, в тот день мне не удавалось ни ноги держать прямыми, ни носки тянуть, ни держать равновесие во время поворотов. Я ошибалась раз за разом, а Пенни, глядя на это, молча, но злорадно усмехалась. К тому времени, когда занятие закончилось, и мы цепочкой потянулись, чтобы присесть перед миссис Финч в реверансе, благодаря ее за урок, я уже готова была разреветься в голос. Я не понимала, что со мной происходит. Ведь все движения, которые сегодня у меня не получились, я знала на зубок, кошки полосатые. Так почему же мое тело отказывалось выполнять то, чего я от него требую? Возможно, я действительно потеряла форму, подумала я, чувствуя смущение и тревогу. А потом мне вспомнился кошмар, в котором я потеряла равновесие прямо на сцене, во время танца. И безликие фигуры зрителей, и нарастающие, раздирающие уши шипения. И в этот миг отчаяния меня вдруг посетила мысль, которая мне понравилась. «Айви», — сказала я, когда мы с сестрой сели рядом, чтобы развязать пуанты. «Ты можешь пойти к нам в комнату одна, без меня? Я хочу поговорить с мисс Финч». «О чем?» — слегка удивилась Айви. «Ну, я беспокоюсь о мисс Финч, о ее ноге и все такое прочее». Отчасти это было правдой, конечно, но только отчасти. Вот хочу задержаться немного, спросить, не нужна ли ей какая-нибудь помощь. Помощь? Так я тоже могу помочь?» Тут же откликнулась сестра. «Вот незадача. Ну, видишь ли, вообще-то мне было бы приятно самой что-нибудь для нее сделать. Понимаешь, я ведь еще так толком и не извинилась перед миссис Финч после той проделки с роялем, который я расколошматила». Айви поджала губы. Не знаю, то ли она меня раскусила, то ли просто вспомнила о том, какую глупость я выкинула в прошлом году, когда в щепки разнесла молотком рояль, на котором играла мисс Финч, и подстроила все так, чтобы виновной объявили Пенни. Согласна, согласна, это был не самый красивый поступок в моей жизни. Ну, хорошо, — сказала, наконец, Айви, хотя по ее лицу было видно, что мои слова ее ни в чем не убедили. Увидимся позже. Я проводила сестру взглядом, дождалась, когда последняя из учениц покинет класс, после чего подошла к нашей преподавательнице. «Вам нужна какая-нибудь помощь, мисс?» — спросила я. «Нет, все в порядке, Скарлетт, но за заботу спасибо», — улыбнулась она в ответ. «Эм...» — промычала я, переминаясь с ноги на ногу. «Может быть, тебе что-то нужно?» — спросила мисс Финч, и в ее глазах блеснули огоньки. «Да, она видела меня насквозь. Я прислонилась спиной к роялю, сложила руки на груди и... Я... Мне пришлось сглотнуть, потому что слова застревали в горле. Я думаю, что мне нужны дополнительные занятия». Запинаясь, выговорила я и покраснела. «Ты просто слегка не в форме», — спокойно ответила мисс Финч. «Но это не страшно. Несколько занятий, и всё вернётся». А сегодня просто не твой день. Такие дни бывают у всех, поверь. Но вы могли бы помочь мне восстановить форму, правда, мисс? Может быть, вы согласитесь? Небольшие дополнительные занятия по вечерам, а, мисс? Не думаю, что это честно по отношению к другим ученицам, нахмурила брови мисс Финч. А потом будет распределение ролей, и я, как ты знаешь, председатель жюри. Я должна судить непредвзято. У меня не может быть любимчиков. Я лихорадочно размышляла, как же мне ее убедить. И тут меня осенило. Но причина, по которой я потеряла форму, меня же упрятали в сумасшедший дом. Меня упрятала туда мисс Фокс, она ведь ваша мать. Думаю, что мой случай можно рассматривать как особый, ведь у меня просто не было возможности заниматься наравне со всеми, не так ли? «Скарлетт», — сказала она, слегка поморщившись, «Я... мне очень жаль. Я бы вызволила тебя оттуда раньше, если бы знала. Ты мне веришь?» Я молча кивнула, кусая нижнюю губу. «Ну, хорошо». Немного подумав, вздохнула мисс Финч. «Приходи в понедельник вечером, после обеда. Посмотрим, что я могу для тебя сделать».